Михельсон с своей стороны действовал не менее удачно. Приняв 18 марта начальство над своим отрядом, он тотчас сдвинулся к Уфе. против у него для преграждения пути высланы было Чикою две тысячи человек с четырьмя пушками, которые ожидали его в деревне Жукове. Михельсон, оставив их у себя в тылу,